Глава 15 Три телефонного звонка прерывала спор, возникший в салоне старенького внедорожника. Как всегда, Леший подначивал Панаса. По оба спорщика разместились на заднем сиденье и вяло переругивались шепотом. Повышать голос им было строго-настрого запрещено, и оба старались этот запрет не нарушать, потому что наказание было страшным – трехдневное дежурство на блокпосте при въезде в город – Понятное дело, что зимой стоять на промозглом ветре никому не хотелось. Уж лучше гонять по городу в составе ГБР. Здесь, конечно, служба тоже не сахар. Вызовы сыпались, как и из рога изобилия. Один за другим, чаще всего, группа, выезжая на первый вызов, возвращалась на базу только в конце смены. Потому что с первого вызова они сразу же ехали на второй, потом на третий и так круглые сутки. Примерно 90% вызовов были пустышками, но это не вызывало раздражения. Это было нормально. Главное, что оставшиеся 10% были результативными, и в активе группы было задержание трех вооруженных гастролеров и предотвращение нескольких поджогов. А это значит, что не зря они ежедневно наматывали по 200 километров, разъезжая по городским улицам. «Привет!» Удивлению слона не было предела. Ну никак он не ожидал услышать голос своего лучшего друга. «Конечно, узнал. Где?» «Понял». «Что-то случилось?» – тревожно спросил гвоздь, сидящий за рулем внедорожника. «Случилось», – ответил словник, набирая номер телефона жены. «Привет, ты дома? С тобой все нормально? Ничего странного сегодня не происходило?» Владимир задавал вопросы и внимательно вслушивался в ответы жены, пытаясь понять, не говорит ли она под принуждением. «Случайно встретила? Точно? Кофе пил на улице? Какие деньги? Много?» «Ладно, я понял». «Да, понял, я говорю». «Да, звонил». Только что звонил, говорю. Все, не волнуйся, все нормально. Ложи спать. Из разговора с женой словник узнал, что сегодня утром Ленка случайно встретила на улице Степана Левченко, который помог ей занести коляску домой, а потом зачем-то оставил пакет с крупной денежной суммой, наговорил кучу странностей и ушел, предварительно взяв номер телефона Владимира. Его вот, туда позвонил и пригласил на встречу во двор дома, где жил Владимир с женой и ребенком. Совпадение или нет? Ведь мог назначить встречу где угодно. «Так почему именно там?» «Может, жена и ребенок окажутся в роли заложников?» «Нет, бред какой-то. Степка хоть и спутался с майданутами, но они все равно лучшие друзья самого детского садика». «А это никакими майданами не перечеркнешь». «Или перечеркнешь». Но тогда в Киеве удав ни секунды не медлил и завалил своих двух собратьев, спасая жизнь Вовки и двоих тигрят. «Дилемма. Как быть? Что делать?» «Командир, что случилось?» Гвоздернул дернул Владимир за рука в куртке. «Кто звонил?» «Левченко». «Степка?» Удивленно переспросил Леший. «И что?» «Хочет немедленно встретиться во дворе дома, где я живу». «Японский ты кинескоп!» Ошарашенно протянул Панас. «Надо вызвать подмогу и оцеплять весь район, иначе уйдут гады!» Панас не был в в компанию, с которой водил дружбу Вовка и Степан. Вот Леший Гвоздь, тех можно было назвать друзьями удава, а Панас был посторонним для Левченко человеком. Панас всегда отличался повышенным уровнем воршливости, а после ранения, полученного в бою у Чангара, эта его черта характера увеличилась в разы. Взвелась в кубе, так сказать. «Тихо ты!» – отдернул друга Леший. «Какой нахуй цеплять район? С ума сошел? Это же Степка Левченко. Если он приехал в Крым, значит бросил эти свои заморочки с Майданом». «Уверен», – спокойно спросил Слонников. «Командир, ты чего?» Леший даже рот открыл от удивления. «Ты что же думаешь, что Степка тебя хочет в ловушку заманить?» «Ничего я не думаю», – зло огрызнулся Владимир. «Валите из машины. Я сам поеду навстречу. А вы ловите мотор и дуйте на базу». «Вова, успокойся», – гость говорил тихо и вкрадчиво. «Поехали все вместе, и на месте во всем разберемся. Не надо пороть горячку». «Да, командир, ты чего? Мы тебя одного туда все равно не отпустим». Леша хлопнул словника по плечу в знак поддержки. «Давайте только на базу сообщим, что мы сходим с маршрута», – сварлево произнес по нас. «Легко», – согласился гость, нажимая на клавишу микрофона рации. «База, база, прием! Это семнадцатый. Мы на 20 минут отъедем, проверить сообщение бабушки, активиста. Прием! Адрес? Записывай!» Гость продиктовал номер дома и название улицы, где жил словник. «Да, да, это дом, где живет капитан. Прием!» «Все нормально, командир», – улыбнулся гость. «Сказали, чтобы через 15 минут вернулись на маршрут». «Хорошо. Значит так, парни». Голос ловника звенел от напряжения. подъедем со стороны стройки. Леший, ты высадишься перед поворотом и займешь позицию на углу дома. Там, где вход в подвал. Или перелезешь под балкон. Понял? По нас, как только Леший выскочат, ты сползешь вниз под сиденье и будешь там тихонько лежать. Но смотри, не усни». «Вы только переднее сиденья сдвиньте вперед до упора» чтобы мне было больше места. И окна оставьте приоткрытыми, чтобы можно было слышать, что на улице творится». Панас говорил четко и деловито. Перед боем он всегда был собран и решителен. К нужному дому группа добралась за 10 минут, благо высокий клиренс машины позволял срезать углы по газонам и обочинам. Перед въездом в микрорайон, где располагался дом слона, внедорожник притормозил, и из задней двери вывалилось тело, которое сноровито сгруппировалось, и перекатом ушло в сторону, а уже через мгновение Леший подбегал к углу дома. Панас сполз вниз и скрючился на полу таким образом, чтобы одновременно можно было смотреть в зеркало заднего вида и слушать через приоткрытые окна, что происходит снаружи. Гвоздь поставил машину в притирку, к бордюру, перекрыв один из дворовых выездов. Слон и гвоздь выбрались наружу и завертели головами, осматривая пустынный двор и детскую площадку. Трубку мобильного телефона слон держал в руке, и когда тот зазвонил, то капитан совершенно не удивился: Поднимайся в 73-ю квартиру. Голос Степана был совершенно спокоен. Не бойся, в квартире я один, и здесь нет никакой опасности. Клянусь нашей дружбой. Словник поднял голову и посмотрел наверх, прикидывая, куда могут выходить окна 73-й квартиры. На седьмом этаже светилось огромным квадратом большое панорамное окно за которым объединилась человеческая фигура. Стоявший за окном человек заметил, что на него смотрят, и приветливо помахал рукой. «Гриня, останься здесь. Наверх один поднимусь. Если что, то я в 73-й квартире». Владимир говорил, не оборачиваясь, зная, что гвоздь выполнит приказ. «Осторожней там. Если через десять минут не позвонишь, то мы нафиг тут все в порошок сотрем». «Я вам сотру». Словенник на прощение помахал кулаком. «Тьфу, три раза через плечо. Какое нах на прощание?» Дверь 73-ю квартиру была приоткрыта. Словник прошел по темному коридору, минуя кухню и большую комнату, и, повернув налево, вошел в небольшую комнату, где горел свет. Степа Левченко сидел на столе и прихлебывал чай из большой кружки. «Здорово, слоняра!» Левченко скинул правую руку в приветствие. При этом левая рука лежала на столешнице, в нескольких миллиметрах от пистолета Стечкина. «Привет, Степа!» Владимир подошел вплотную к столу и протянул руку для рукопожатия. Степан Левченко сильно изменился за эти несколько месяцев, что они не виделись. Та мимолетная встреча на ночной улице Киева не в счет. Уж слишком быстро все произошло. Дульные вспышки пострелятных выстрелов, два трупа и обрывки фраз, смысл которых Словник осознал лишь потом. Вот и все. Удав стал другим. Жестким, злым, хищным. Это все читалось в выражении его лица. Мимики и движениях тела. Он даже двигался по-другому, как белая акула, попавшая в облако крови и пытавшаяся понять, где жертва, которую нужно растерзать. И куда только делось вечно сонное выражение лица и медленные плавные движения, свойственные всем неторопливым людям. Но все равно перед Владимиром был его старинный друг Степка, с которым они сидели на соседних горшках в детском садике, с которым они лазали по деревьям, обрывая ветки, за что были часто биты, Пусть глаза у Левченко суровые и злые. Ничто все равно. Степка никогда не придаст и не выдаст. Или нет? Чай будешь? Спросил Левченко, пожимая руку друга. Буду. Сейчас принесу. Левченко вышел из комнаты, не взяв с собой пистолет, который так и остался лежать на крышке стола. Владимир огляделся вокруг и с удивлением обнаружил скрытые патронные цинки и обрывки серой бумаги, в которые обычно упаковывали пистолетную девятку. «Вот чай, а вот запись. Послушай, я пока внизу спущусь и остальных позову, а то парни на час час входной дверь выбьют». Удав поставил на стол кружку и положил рядом мобильный телефон, в меню которого был выбран аудиофайл. «Не надо никуда ходить, я по телефону звякну, они сами поднимутся». Владимир позвонил гвоздю и приказал подняться наверх, а потом нажал на кнопку воспроизведения звука. Запись длилась минут пятнадцать, За это время в квартиру поднялся Леший и Гость. Значит, по нас оставили в засаде прикрывать тылы. Левченко налил всем чаю и молча сидел на диване. Леший присел рядом с Владимиром, слушаясь взбивчивый рассказ, лившийся из динамика телефона. Но Гость прошелся по квартире, обследуя каждый уголок. В большой комнате он нашел арсенал и, схватив руки, пулемет Калашникова притащил его в маленькую комнату, где на него тут же шикнули и отмахнулись рукой как будто у него в руках был не ПКМ, а швабра. Видимо, Гвотич очень обился на такое пренебрежение к своей находке, потому что он принес себе АПС и принялся демонстративно снаряжать магазины патронами, а пистолет тут же спрятал в карман переразгрузки. Говоривший на записи был очень напуган. Он говорил очень быстро, часто глотая окончание слов. Мешал русские и украинские слова. Очень часто заикался и срывался на виск. А вот задававший вопросы Степан... Его голос Владимир узнал не сразу. Наоборот, был спокоен. Из записи допроса Владимир понял, что некий Миша, он же Матвей Степанчук, прибыл в Крым в составе организованной группы товарищей, которыми руководил некто полковник. Группа была хорошо законспирирована и вооружена. А товарищи, из которых она состояла, не имели никаких моральных и этических тормозов. Цель группы – устроить серию терактов для создания напряженной ситуации на полуострове, которая могла привести к возникновению вооруженных конфликтов на этнической и религиозной почве. На самом деле Степанчук говорил несколько иначе. Он даже не говорил, а больше орал и визжал. «Это мозг капитана-словника», переводил речь из диктофона в более понятную ему плоскость. А вот где именно будут устраивать теракты, Миша не знал. Вернее, он путался в догадках. Из его слов выходило, что должны были одновременно ударить в некую ВЧ, перебив часть военных, а потом в районе компактного проживания лиц крымско-татарской национальности устроили демонстративную казнь гражданских. И все это должны были делать люди, одетые как зеленые человечки. Владимир хотел прослушать запись разговора еще раз, но Степан его остановил. «Нет времени. Если будем долго размызливать сопли, то полковник заподозрит ладно и уйдет. А оно нам надо?» 15 минут все равно погода не сделают». «Пока группа будет ехать, мы как раз успеем еще раз запись прослушать», – возразил словник. «Никакой группы не будет. Мы полковника возьмем сами. Четверых более чем достаточно», – жестко произнес Степан. «Пятерых», – поправил леши «Там по нас еще внизу сидит». «Тем более». Степан вопросительно посмотрел на словника, понимая, что только его приказ решит исход дела. «Нам нельзя никому говорить, потому что, во-первых, счет идет на минуты. «А во-вторых, нет никакой уверенности, что среди ваших нет крота». «Среди наших точно крота нет». и голоса гвоздь передал все свое возмущение. «Уверен?» — саркастически ухмыльнулся, удав. «Что ты скажешь на это?» Степан показал документ, из которого выходило, что Степан Левченко является командиром отряда самообороны Крыма, действующим в ПГТ «Раздольное». «Ну и где есть стопроцентная гарантия, что где-то среди наших нет такого же липого командира?» такого же липого отряда, как я. Мы все равно не можем устроить захват полковника, не согласовав этого с руководством». Беспомощно развел руками Владимир. «Ну, значит, вы все прострете. И уже завтра, край послезавтра, по улицам крымских городов потекут рейки крови». Удав цинично улыбался. «Еще раз повторю. Если я не позвоню полковнику и не забью стрелу, то он заподозрит неладное и уйдет огородами». «Звони». И решительно бросил словник. ушки. Довольно ухмыльнувшись, произнес Степан, доставая из кармана трофейную симку и вставляя ее в новенький телефон. Полкан, епический ты. Кибастус, ты кого мне вдал в сопроводители? в бешеные нотки голосу закричал в трубку Левченко. Наркологу конченого! Вот кого этот придурок Миша ужрался в сиську и каких-то таблеток. Да откуда я знаю, каких и где он взял. Нах вы мне такие красивые нужны. Я сам справлюсь и без вас, понятно? Что? «Ты мне что, еще и угрожаешь?» «Да пошел ты...» Громко выклюнул, удав, нажимая кнопку отключения. «Не понял?» «Не дуймяно спросил Леший. Это ты так о встрече договариваешься? Ты же его только что нафы послал». «Не бзди, Леха. Ща этот типочек перезвонит, и все будет чики-пуки». «А если не перезвонит?» «Да куда он денется?» «Перезвонит, конечно». Три телефонного звонка раздалась через несколько секунд. «Да?» Зло произнес трубку удав. «Ну, конечно, все сделал». «Да, я сделал, тебе говорю». «И оружие, и пацанов, все, как и обещал». «Что? Куда приезжать?» Левченко написал адрес прямо на дорогущих обоях, которыми были оклеены стены комнаты. «А ты сам там будешь?» «Что? Как то нет? Тогда давай до свидания». «Да потому что. Не надо держать нас за дебилов, понял? Или ты лично будешь на встрече, или не будет никакой встречи, а твоего наркомана Мишу завтра найдут в какой-нибудь свалке». «Что?» «Объясню. То, что ты предлагаешь, очень сильно похоже на подставу. Мы приедем на указанный тобой адрес, а там нас повяжут мусора. Да мне пофиг, что ты думаешь. Меня сюда отправляли совсем другие люди. Короче, или мы встретимся в том месте, где я скажу, и ты там будешь лично. Либо никакой встречи не будет, и я сообщу в Киев, что ты продался москалям. Думай, я телефон отключу и перезвоню тебе минут через десять». «Думаешь, согласиться? спросил словник. «Должен. Я зачем-то им сильно нужен, так что должен по-любому согласиться», – уверенно ответил Левченко. «Гвоздь, а ну быстро вытащил пистоль, стер с него свои пальчики», – строгим голосом приказал словник. «Командир, ну ты чего? Это ж трофей!» Гвоздь попытался состроить просительную физиономию, как у кота из мультфильма «Шрек», но у него это получилось совсем плохо. «Дурак», – со вдохом констатировал слон. Этот твой трофей – не что иное, как статья за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Да еще с оттягающими последствиями. В виде из-за того, что ты сотрудник правоохранительных органов. Плюс ко всему, все присутствующие в этой комнате автоматически становятся соучастниками преступления. Поэтому скоренько сделай все, как было тебе сказано. Или я тебя сам в отдел собственной безопасности сдам. Фу ты, какие мы правильные!» Гвоздь сделал трагическую паузу и, тяжко вздохнув, достал из кармана разгрузки АПС с запасными магазинами. Пока ждали положенное время, Удав коротко изложил свой план по захвату полковника. Слово и внесли некоторые коррективы, с которыми Левченко согласился. Все-таки беркутовцы лучше знали город и место для обмена они предложили правильное. Гвоздь в обсуждении не участвовал. Демонстративно протирал платочком пистолет, а потом вытащенные из магазинов патроны. Один за другим, тщательно и показушно. Шут. Несколько раз провели по карте города маршрут движения к нужному месту, а потом прикинули маршрут отхода. Хотя, если все пойдет удачно, то никаких маршрутов отхода не понадобится. Словник настоял, чтобы его командованию все было сообщено сразу же после захвата полковника, и тогда останется только дождаться прибытия кавалерии и, как выразился леший, сверлить дырки для орденов. «Ну что, пан полковник, что вы надумали?» Развязанным голосом, с пьяными нотками спросил Левченко, как только на том конце взяли трубку. кто пьян я?» Тю на вас два раза. Я так для сугреву малешки принял, и все. Короче, я тут прикинул, фуй к носу, не буду ехать через весь город. Приезжай ты ко мне, пиши адрес». Степан продиктовал адрес заброшенной стройки, расположенной всего в двух кварталах. «И приезжай быстрее, будь другом, а то я нафиг замерзну на этой стройке». Или что еще хуже, упились в хлам. Сломник и гвоздь спустились вниз и укатили на своем внедорожнике к месту предполагаемой засады. А Леший остался с Левченко, потому что они должны были ехать вдвоем, так как Лешему досталась роль укуренного наркомана Миши. Как только сели в машину, сразу же выслушали очередную порцию нытья от Панаса, который замерз в машине и пенял на парней из-за того, что они принесли ему ничего для согрева, даже бутерброда. Пока ехали к стройке, Солник коротко вел в детали предстоящей операции Панаса. Пашка Сипов хоть и был недоволен самодеятельностью, которую развел капитан Словник, но спорить особо не стал. Лишь посоветовал связаться с базой и предупредить, куда они отправились, что, собственно говоря, гвоздь тут же и сделал. Первой проблемой, возникшей перед беркутовцами, стал способ проникновения на стройку. Недавно выпавший снег лежал девственно чистым ковром и демаскировал следы от машин, не хуже контрольной следовой полосы. Решили просто. Внедорожник загнали в ближайший двор, а на стройку залезли через дальний от входа забор. А второй проблемой стали размеры стройки и количество въездов. Стройка была большая, а въездов было три. Вот и пойми, через какой идут в гости злодей. Поэтому придется разделиться и следить за всеми въездами. Словник выбрал себе самый большой въезд, через который на стройку заезжала строительная техника. Въезд перекрывали ворота, собранные из листов оцинкованного профнастила. Правая воротина покосилась и нижним углом вросла в замерзшую землю. А вот интересно, если злодеи придут раньше, они проникнут на стройку или устроят засаду перед воротами? Вот будет номер, если у перехватят на подъезде к стройке. Минут через десять после прибытия на стройку, Владимир услышал в шум приближающейся машины. Рев мощного двигателя. КамАЗ! Тентованный трехосный КамАЗ подъехал вплотную к воротам. Замер на мгновение перед полуоткрытыми створками, а потом медленно двинулся вперед, толкая их вперед. Воротины не стали долго противиться и, скрипя, раскинулись в стороны. Грузовик заехал вглубь стройки, метров на пятьдесят и замер. А потом из кузова посыпался десант Да-да, самый настоящий десант Человек 20 вооруженных автоматами и экипированных не хуже словника И его товарищей Да что там не хуже, точно так же Ну просто точь-в-точь -точь. Автоматчики, упакованные в камуфляж от Юдашкина Расстряготочились вокруг машины, укрывшись в горах строительного мусора Спрятались, кстати сказать, не в Важнецке То там, то тут торчали головы и ноги демаскируя прятальщиков. Им только закурить не хватало для еще большего падения в глазах капитана милиции. Свои, что ли? Ополчение? Откуда и почему здесь? Совпадение, и на этой стройке проводится еще одна спецоперация? А так бывает? Ну, в жизни всякое бывает. В жизни и такие совпадения случаются. Жизнь, она та еще выдумщица. Или это ряженые? Один из вежливых людей спрятался внутри сторожки, Вот только в руках у него был не автомат, а видеокамера Это еще зачем? Для видеофиксации захвата? Вполне может быть Вот только зачем прятаться? Ведь в горячке боя вполне можно и случайно пулю словить Еще через минуту на стройку заехал микроавтобус Опель Виваро И все вопросы условника отпали Из минивена вышел старинный друг детства Борис Иванеш, он же Ёж Помимо Борьки в Апелле было еще трое Ни один по описанию не походил на полковника. Плохо. Значит, все-таки засада. И не будет на встрече никакого полковника. Выходит ошибся, степка. Значит, надо сворачивать всю эту авантюру. Отзывать Удава и Лешева. А потом вызванивать базу и вызывать кавалерию на БТР. Словник достал мобильный телефон и набрал номер Удава. Абонент не абонент. Телефон выключен или находится в зоне не покрытой сотовой связью. С телефоном Лешева та же история. «Блин, да что же это такое?» Дальше медлить нельзя. Словник набрал номер дежурного на базе и снова та же песня. Абонент, не абонент. Нет связи. Как так? Этот номер должен отвечать всегда. Словник набрал подряд несколько номеров своих коллег. Ни с кем не было связи. Да что за фигня? Связь с базой держали либо по рации, которая осталась в машине, или через мобильные телефоны. До машины далеко, а мобильники похоже гавнулись. И толку от них не будет. Даже с Панасом и Гвоздем, которые заныкали где-то рядом на стройке, тоже не было связи. Ждать больше не имело никакого смысла. С минуты на минуту должен подъехать Удав с Лешем. Надо их как-то предупредить. Что они могут попасть в засаду? Надо. Отступив на пару шагов вглубь, слон укрылся за сложенными стопкой плитами перекрытия. Пора начинать. Все его милицейское нутро противилось тому, чтобы открыть стрельбу На поражение. Это только в американских боевиках, да еще и в длиннющих сериалах про российских ментов и любят показывать, как правоохранителя палят почем зря из всех стволов, гоняясь за бандитами. А в жизни все по-другому. В жизни могут за извлеченный на людях Макаров такого строгача загнать, что сам рад не будешь, а могут и из органов выгнать. Так что перед тем, как нажать пальцем на спусковой крючок, Владимир несколько мгновений колебался. Длинная автоматная очередь перечеркнула колеса КАМАЗа с левой стороны. Пули калибра 7.62 изорвали в лохмоте ребристую резину задних сдвоенных скатов. Следующая очередь впилась раскаленными щипцами в короткий капот немецкого минивена. Одна фара погасла, а из разорванного пулями металла повалил белесый дым. Машины стояли как раз на одной линии, так что Владимир лишь слегка повернул автомат в сторону, перенеся огонь с грузовика на легковушку. Словник присел за плитами, заменив пустой магазин на полный, а потом на карачках переместился на другую сторону укрытия. Что дальше делать, он не знал. Автомобили обездвижены, а вступать в полноценный бой не хотелось, так как все-таки существовала, пусть и небольшая, но вероятность, то, что сейчас он стреляет в своих. Замерзшая до этого в тишине заброшенная стройка взорвалась разногласием автоматные стрельбы. Стопка бетонных плит стоически удержала огненный вал, который обрушился на нее, Пули, выпущенные из десятка стволов, попадая в бетон, крошили его, частично уходя в рикошет. Словник упал в снег и начал отползать назад, желая скрыться среди вбитых в землю опорных свай. Не дай бог сейчас обойдут с двух сторон и пристрелят, даже не спросив имени и звания. Неожиданно справа вспыхнул небольшой клубок дыма, и фрагмент забора отлетел в сторону. Это в него прилетел вог из подствольника. А подствольный гранатомет был прикреплен к АКМСУ-гвоздя. Еще один еле слышный хлопок сзади, и вторая граната снова бьет забор. Тонкое железо профнастила, не выдержав такого обращения с собой, обвалилось наружу, обнажив пролет метра три в длину. С той стороны, забор как раз выходил на оживленную дорогу, и взрывы должны были быть замечены водителями, даже несмотря на то, что сейчас глубокая ночь, по магистрали все равно едят редкие машины. Рядом со стопкой бетонных плит взорвалась граната, потом еще одна и еще. Словник знал, что это означает, поэтому, выставив из-за укрытия ствол автомата, выпустил весь магазин одной длинной очередью. Стрелял немного в сторону от левого края плит, и тут же снова лицом в снег. И быстро-быстро за следующее укрытие. Бетонный пояс фундамента, упав на дно залитой бетонным ямы, которая должна была в будущем стать подвалом жилого дома, Слон провалился по колено в ледяную жижу и сталого снега и грязи. И пусть ноги мгновенно промокли, а холод так скрутил мышцы, что яйца мигом стали квадратными, зато Владимир был теперь надежно прикрыт бетонным двухметровым бруствером. Сменив магазин, пробежал метров десять вдоль бетонной стенки и, запрыгнув на сваю, приставленную под углом, осторожно выглянул наружу. Минивен разгорелся не на шутку. Косматые языки пламени вырывались из-под капота, жадно пытаясь поднять по лобовому стеклу. Автоматчики сгрудились возле КамАЗа, очединившись стволами в разные стороны, периодически стреляя кто куда гораст. Стояли злодеи совершенно глупо, картины по киношному. Кто-то опустился на одно колено, а кто-то наоборот застыл в позе гордого, несгибаемого воина, держа автомат возле пуза. Видимо, никто из этих людей с оружием в руках Бойцами их назвать условника не повернулся бы язык. Не то, что не имел боевого опыта, а, похоже, даже срочку не служили. Одни били примерно в ту сторону, откуда прилетали гранаты из подствольного гранатомета, другие стреляли в том направлении, где совсем недавно был Владимир. «Чего это они там кучкуются? Прикрывают, что ли, кого-то? Ща мы вам нервишки-то попортим!» И снова длинная очередь, опустошившая разом весь магазин. «А чего патроны экономить, если врага надо напугать и отогнать? как того лесного зверя, которого убивать жалко, а самому уйти у него, у Мишки, не хватает. Отстрелялся и присел на опёртую об стенку сваи, как птичка на жердочке. Сменил магазин и опять по колено в ледяной жиже бегать, но теперь в обратную сторону, до самого конца будущего подвала. Справа метрах в ста из-за груды кирпичей снова хлопнул подствольник. Добежав до края ямы, словник с разбегу прыгнул на стенку, и, уцепившись пальцами, подтянулся и выполз на снег. Теперь Владимир был возле забора, который опоясывал всю территорию стройки. Низко пригнувшись к земле, чтобы хоть как-то уменьшить силуэт тела, слон приставным шагом пошел вдоль забора. С той стороны, где засели лже-зеленые человечки, снова раздалась хаотичная автоматная стрельба. И в кого они там пуляют? А потом раздался рев автомобильного двигателя, который так надсадно ревел, что казалось, водитель задался целью выжать из движка все, что только возможно. Капитан-словник прибавил шаг и выскочил на открытое пространство, как раз тот момент, когда КамАЗ протаранил забор. Совсем рядом с оборванными воротами и, набирая скорость, поехал прочь от стройки. Грузовик скособочился на одну сторону, ту, где были пробиты задние колеса. Стрелять в догонку гонку не имело смысла, так как на линии огня мог попасть кто-то посторонний. Все-таки вокруг были жилые дома, и шальная пуля, выпущенная из АКМ, могла с легкостью пролететь пару сотен метров и влететь в окно квартиры или проезжающей по своим делам машины. Ну что ж, получается ушли злодеи? Так и не удалось захватить языка. Жаль. «Та-та-та!» – -та! раздался басовитый треск пулеметной стрельбы. «Кто-то выскочил навстречу несущемуся Камазу, держа пулемет Калашникова в руках». Человек стоял широко, растаяв для устойчивости ноги, и стрелял от бедра, перекинув брезентовый ремень пулемета через плечо. Пулемет стрелял, не замолкая. Одна длиннющая злая очередь. Пули вычернивали в темноте длинные огненные штрихи. Видимо, коробка ПК была снаряжена трассерами. Кабина грузовика и кузов за ней были изрешечены, как дуршлаг. Пулемечек был практически в упор. Там было все каких-то 100-150 метров. Машина замедляла ход, но все равно продолжала двигаться. А пулеметчик стоял у нее на пути и не делал никаких попыток уйти в сторону. Он так и продолжал стоять, широко расставив ноги, и поливал из пулемета свинцом, как из шланга. Владимир даже зажмурился, ожидая, что грузовик сейчас наедет на пулеметчика и подомнет его под себя. Но в последний момент КамАЗ вильнул в сторону и, проехав по инерции, еще пару метров замер. Уткнувшись, И зарешеченным капотом в груду песка. А пулеметчик скинул с плеча ПК, перебросил за спины автомат и, обойдя машину сзади, поднял высоко над головой КСУ, выпустив несколько очередей в кузов КАМАЗа, как будто там мог кто-то выжить после того огненного шквала, которую он обрушил на многострадальный грузовик несколько секунд назад. Только сейчас словник понял, что сумасшедший пулеметчик никто иной, как степка Левченко. Владимир хотел было выйти из тени забора, тем более, что где-то вдалеке уже вовсю голосила сирена спецсигнала, оглашая спящий город о том, что на выручку к своим мчится кавалерия. Но краем глаза он заметил какое-то смазанное движение рядом с одной из кирпичных груд. Ворох трепья шевелился и медленно полз прочь от кучи. Полз осторожно, передвигаясь по сантиметрику. Ага, кажись, это и есть долгожданный язык. Повернув автомат в сторону вороха Трепья, словник громким голосом приказал, «Стоять, зараза, такая вражина! Замри на, а то сейчас инвалидом сделаю». Ворох Трепья неожиданно быстро вскочил и припустился на утёк. Беглец был тучен, коротконог, что мешало ему бежать по свеже выпавшему снегу. Владимир догнал его очень быстро, делов-то на пару секунд. Догнал, сбил с ног, схода обрушился на спину выбивая дурь и желание сопротивляться. Стянул запястья наручниками и только потом быстро пробежался пальцами по карманам, вытаскивая все, что в них было. Поэм дал запасных магазина, нож, мобильник, бумажник, связку ключей и пакет с белым порошком. «Пусти меня, пусти!» заверещал задержанный. Голос кричащего был очень знаком. «Ба, да это друг детства, Борька Иванеш!» «Свой, я свой, я из ополчения! Друг ты обознался!» москаль мини друг в шутку прохрипел слон ёпта слава украине героям слава тут же закричал борис «Ёж! ты бы хоть разобрался кто-то ополчение или слава украине злоупленул слон пиная школьного друга что кто это змей ты толстяк понял что над ним стоит кто-то знакомый но видимо так и не понял кто это а славник больше ничего не сказал лишь еще несколько раз пнул тяжелым ботинком по ребрам лежащего на земле предателя «Видал, как я их?» – крикнул подбежавший Степан. «Ни одна курва не ушла. Всех нах положил. Жаль, что полковника среди них не было. О, а кто это у тебя?» у Левченко был вид ошалелый. Шапки нет, куртка настежь, футболка под ней порвана, ботинки и штанины извозюканы в крови. Настолько, что пробежав по снегу, удав оставил за собой цепочку кровавых следов. Глаза при этом светились какой-то бешеной запредельной радостью, Как будто Степан только что не убил десяток человек, а вмазал дозу фена. Старинный приятель, ответил слон. А ну, покешь". Левченко присел на одно колено и рывком дернул за капюшон куртки, лежавшего на снегу Бориса. Епать, тарахтей, так это жиешь. Еж". Ого! Ежара, вот эта встреча. Сукин ты сын, а ты как тут оказался? «Борька, ну ты даешь. Что ж ты не сказал, что будешь в Симфере? Мы бы тебя еще на вокзале встретили бы. Степан кричал с такой неподдельной радостью, что слон даже на мгновение усомнился, что тут в своем уме. Казалось, что Левченко не понимает, что же был среди врагов, хотевших убить Степана. «Я не буду с вами говорить», – окаменевшим голосом произнес Борис. «Я все расскажу вашему начальству, а вы для меня мелкие сошки». «Что?» – бешеным носорогом взревел Степан. «Сам ты мелкая сошка. Ща я тебя из твоего же пестика застрелю, и всем скажем, что ты самоубился геройски» не желая попадать в плен». Левченко ловко выдернул трофейный ПМ из кармана Владимира и хотел было его уже направить на ежа. Но слон тут же вернул пистолет обратно себе, ловко выхватив его из рук друг друга. «Нельзя. Он может знать, где полковник». «Я знаю, где полковник», насмешливо проговорил Ёж. «Но скажу, где он, только вашему начальству, получив гарантии своей свободы. Понятно?» «Ща я тебе устрою гарантии. Сейчас все будет». «И кофе, и ванна, и какова с чаем!» Левченко сдернул с плеча автомат и притянул его слону. «На, Вовка, подержи, а то, не дай бог, я его с горяча пристрелю!» Левченко рывком поднял Бориса на ноги и потащил его в сторону расстрелянного Камаза. ешь не мог идти, он часто спотыкался и падал, но удав тащил его с устремленностью гусеничного бульдозера. «Ты что же думаешь, падла такая, что я не знаю, кто меня тогда продал титушкам? Ты же, скотина жирные продал. Боялся, что я твой бизнес колбасный раскрою. Вы же все там в верхушке, кичились своей чистотой. Дескать, мы не воруем, мы все-таки ангелы воплоти». Степан тащил ежа, ухватив его за ухо. Капюшон давно оторвался и остался лежать где-то в снегу. А ухо распухло и налилось такой гематомой, что казалось, еще чуть-чуть и оно оторвалится». «Не скажет он мне ничего. Ага, сейчас. Сейчас ты у меня так запоешь, что Скрябин обзавидуется. Помнишь, как Кузьма Скрябин на Майдане ленту за лентой пел? Вот и ты у меня сейчас так петь будешь». Слон спешно шел сзади, следя за тем, чтобы удав случайно не удавил ежа. «А то в запале ненависти это сделать очень и очень легко». Левченко подтащил Бориса к заднему борту КамАЗа. Избив его с ног, опрокинул он залитый кровью снег. Грузовик стоял с уклоном назад, и поэтому кровь стекала через задний борт. Пахала кровью и дерьмом, но была та еще, а еще тянула гарью отгревшего опеля. Ароматы стояли, как на Майдане. На словника тут же обрушилась волна недавних воспоминаний, связанных с Киевом. «Так, что тут у нас?» Удав оставил лежать Бориса на залитом кровью снегу, а сам запрыгнул в кузов грузовика. «О, то, что надо!» Сейчас мы послушаем, как ты поешь, пан Иванеш. Плюх. Из кузова вылилась залитая кровью тело. Плюх. Следом упало еще одно. А потом на землю спрыгнул Левченко. Итак, с кого начнем? Да, пожалуй, с этого и начнем. Удав подтащил Бориса к трупам и, сильно ухватив ежа за затылок, ткнул его лицом в живот убитого человека. Тут надо отметить, что до этого в живот попало несколько пуль, которые прошли сквозь брюшных мышц, разорвав их и, так сказать, вскрыв брюшную полость. Синюшные, белесые и кроваво-красные кишки разноцветные гирлянды валялись вокруг тела, создавая некое подобие осьминога. Вот в самую середину всего этого великолепия и угодил лицом. Мало того, Удав постарался затолкать голову Бориса как можно глубже, совершенно не обращая внимания, что голова никак туда не пролезет. «Ну что, гадина, герой уев, ты еще хочешь молчать? Или все-таки скажешь где полковник?» «А, нет, не надо!» «Отпустите меня! Отпустите!» Бешено пуча глаза и пуская кровавые пузыри, верещал Борис. Вид у него сейчас был совершенно жуткий и зловещий, как у вурдалака, оборжавшегося падалью. Волосы и усы слились от крови. Все лицо перемазано в слизи, дерьме, крови и кусочках мертвой плоти. Само лицо при этом было фарфорово-белым. Конечно, не считая тех мест, где прилипло кровь и мясо. «Не надо! Я все скажу!» Еще громче закричал Борис, отталкиваясь руками от трупа. Скованными в наручники руками было тяжело это делать, поэтому еж сделал только хуже. Он снова упал лицом в окровавленное месиво на теле покойника. «Не надо! Пожалуйста! Мама! Мамочка, помогите!» «Да нам нах не нужен твой полковник! Понял?» Весело выкрикнул удав, раз за разом тыкая ежа в гирлянду, вывернутых наружу подтрохов «Оттащить его!» – коротко приказал слон подбежавшему лешему и гвоздю. «Только крепко держите, чтобы не вырвался». Лешие и гвоздь навалились на Степана с двух сторон и, подхватив его подмышки, оттащили в сторону. Левченко, похоже, впал в состояние бешенства, потому что он совершенно не понимал, что рядом друзья. Удав начал брыкаться и сопротивляться. «Пустите меня! Пустите, суки! Я его все равно порву! Нах порву! Пустите! Это он меня во все это втянул! Змеи-искуситель! Пустите!» «Он мне всю жизнь...» Договорить личенко не смог. Леший заломил ему руку и ткнул лицом в снег. «На, вытри лицо!» Слон притянул бывшему другу пригоршню чистого снега. «Бери, бери, не бойся. Парни степку надёжно держат, он не вырвется». Борис не смог взять снег из рук слона. Его была крупная дрожь, а руки так тряслись, что ничего не могли держать. Владимир сам ему снегом, а потом обтер лицо платком. «Борька...» Тебе лучше все рассказать, а то сам понимаешь. Проще тебя положить в кузов КАМАЗа, чем приказывать начальство. Я же потом до конца жизни отписываться буду. А так, пристрелим тебя и свалим все на Степку, а ему ничего не будет. Ты же сам видишь, что у него крыша потекла. Так что говори, где полковник, и тогда я тебя спрячу в своей машине, а потом по-тихому отпущу. Я скажу. Все скажу. Поспешно выприл «Полковник обитает в доме на въезде в Симферополь со стороны Феодосии». Я же говорил торопливо и сбивчиво. Он рассказал, где помимо основной Лешки можно найти полковника и ближайших его помощников. Все сказанное Ежом Владимир записывал на диктофон трофейного мобильника. «Как он там?» – спросил Владимир у Лешего, держащего Степана. «Затих, вроде плачет. Отпусти его». Леша и гости расступились, освобождая из захватов Степана, Но тут даже не сделал попытки встать, а так и остался лежать на земле. Через несколько минут прибыли первые машины с группой быстрого реагирования. А потом завертелась карусель полномасштабной операции по уничтожению и захвату враждебных элементов. На место боя прибыли все, кто сейчас был у рулях Крымской весны. Подскочили даже севастопольцы. Но от представителей братской России так вообще отбоя не было. Все понимали, что действовать надо очень быстро и скрытно. Совершенно нет времени на раскачивание и составление планов и схем. Действовать приходилось что называется, с колес. Установили адрес, где скрываются злодеи, и тут же туда поехала группа захвата. Пришлось привлечь не только всех имеющихся наличие спецназовцев, из числа крымчан и вежливых людей. Пришлось привлечь даже гражданских ополченцев. Правда, брали только тех, у кого за плечами был хоть какой-нибудь опыт. Весь остаток ночи, утра и почти весь день – Владимир Словник и его команда носились по городу, вскрывая один адрес за другим. Всего было выявлено четверо злодеев, тайно проникших на полуостров, с целью совершения террористических актов. Троих взяли тепленькими в постели. А вот с четвертым, здоровенным дядькой, имевшим за плечами три командировки за речку, пришлось повозиться. Этот битый волчар почувствовал опасность и попытался уйти, спрыгнув с третьего этажа. Да еще скотина такая... Полил в белый свет, как в копеечку и сапса. Его брать живым не стали, застрелили, не дав отбежать от места приземления и десятка метров. Пока его не застрелили, бежал на сломанной ноге. Каждого задерживанного сразу же ломали, выбивая из него все, что он мог знать о своих подельниках. И если выяснялись новые явки и лёжки, то туда же отправлялась группа захвата. После почти суток непрерывной беготни и оврала Команду Словника вернули на базу, где всех усадили за писание отчетов. Писать отчеты помогали старшие братья из числа контрразведчиков ЧФФ. Словника пытали дольше всех, пытаясь понять, куда мог бы деться его друг Левченко. Да, кстати, забыл сказать, что Степан Левченко, он же удав, исчез. Вот только еще мгновение назад он тихо лежал на земле, уткнувшись лицом в снег. А уже через минуту, когда подъехала первая машина с ГБР, Степан на прежнем месте уже не было, да и следов, по которым можно было понять, в какую сторону он пошел, тоже не было. Мистика. Только сейчас Слон узнал, что его школьный друг Степан был необычным рядовым майданутым, которые скакали на площадях с криками Кто не скачет, то и москаль!». Нет, Левченко был одним из самых злых полевых командиров Майдана, и пусть его змеиная сотня просуществовала совсем немного, но след в революции достоинства – Она оставила настолько яркий, что многие, кого сейчас вынесла наверх к власти в Украине, до сих пор прошибает холодный пот от одного упоминания о змеи и его сотне. Референдум 16 марта прошел спокойно и без особых эксцессов. Крымчане подавляющим большинством проголосовали за присоединение полуострова к Российской Федерации. Ни мировая, ни местная общественность так и не узнала о том, что всего за несколько дней до референдума На полуострове была раскрыта разветвленная сеть засланных из Украины диверсантов, чьи планы входило устроить в день проведения голосования настоящую мясорубку, которая неименуемо переросла бы в полномасштабную гражданскую войну, а потом, возможно, и в прямые вооруженные столкновения между Украиной и Россией. При этом особым секретом ни для кого не было, что в стороне Украины тут же бы выступила Америка и страны НАТО. А вот это грозило бы уже самой настоящей мировой войной. Какой по счету? Первая была, вторая была, даже третья, она же холодная. Тоже была, которую, кстати, СССР проиграл в чистую. Ну, значит, эта война была бы четвертой. Она же стала для небольшой планеты в Солнечной системе под названием «Земля последней». И получается, что всех спасли не какие-нибудь там суперсекретные шпионы, типа Джеймса Бонда, А простые парни, мимо которых пройдешь на улице и даже не обратишь на них никакого внимания. Всего во время проведения операции по выявлению украинских диверсантов было задержано 32 человека. Еще 120 задержали в течение последующих двух суток и вменяли в вину пособничество в террористической деятельности. При задержании были ранены трое сотрудников крымской милиции, а пятерых злодей убили на месте так как они не желали сдаваться тихо и мирно. Один из застреленных оказался очень интересным типом. Его тело, кстати, потом забрали себе контрразведчики. Так вот, убитый проходил по базе СВР, как оперативный агент-аналитик Пентагона. А еще при обыске одного из частных домов в пригороде Симферополя, который находился в непосредственной близости с городским аэропортом, были найдены следы от хранения продолговатых тяжелых ящиков – Что было в этих ящиках и куда они делись, тоже осталось загадкой. По мнению экспертов, там были переносные ракетно-зенитные комплексы, да и опрос свидетелей показал, что буквально за час до визита в дом спецназовцев из двора выехал небольшой китайский грузовик, который вывез стопку крупногабаритного груза. В том злополучном КАМАЗе, который расстрелял УДАВ, погибло в общей сложности 18 человек, из которых трое имели непосредственное отношение к майданутым, Остальные 15 человек были из числа крымских татар, которым просто-напросто задурили голову, обманом втянув в эту авантюру. Если бы они выжили, то скорее всего отделались бы условными сроками или вообще административными штрафами или общественными работами. Молодых парней в возрасте от 15 до 20 лет завербовали через родственников, проживавших в Киеве и активно участвовавших в революции достоинства. Пацанам наобещали золотые горы и от них требовалось всего лишь несколько дней походить в российском камуфляже. Борис Иванеш пробыл в подвале базы «Беркута» всего два дня, а потом отбыл в мир иной, причем сделал он это по собственному желанию, перегрыз вены на запястье правой руки и умер от потери крови. Следить за подозреваемым было некому, весь личный состав спецназа был на выезде. Вот и проморгали самоубийцу. Хотя, как говорил опер, который последним общался с ежом, у того крыша съехала основательно, и злодей не представлял в оперативном плане никакого интереса. Полковника взять так и не удалось, он скрылся на территории одной из ВЧ, а потом его оттуда вывезли на вертолете под видом журналиста. Этот факт, конечно, оказался наиболее обидным, но даже тех, кого удалось арестовать в ходе операции по предотвращению терактов, за головой хватало, чтобы смело утверждать, что крымскому беркуту и ополчению при поддержке вежливых людей удалось в сухую переиграть противника, сохранив на полуострове мир и порядок. Капитан Словник из всей этой истории вышел практически без потерь. Его особо не наказали, но и к наградам и поощрениям не представили. Но Владимир был только этому рад. Он переехал с в другую квартиру, в скромную двухкомнатную хрущевку на окраине города. Сумку с деньгами, которые оставил в квартире удав, Словник сдал как вещдок, Зарплаты, которые он должен был получить, служба в российской полиции, ему и семье хватит и так, а деньги Левченко он брать не хотел. Нехорошие это были деньги, кровавые. Не будет от них пользы, только вред один. Леши и гость остались служить в Симферополе, а вот Панас решил вернуться домой, где ему пообещали должность начальника склада. 23 марта, ровно через неделю после референдума, капитан Словник возвращался домой, время было уже позднее. Без четверти полночь, и до дома оставалось пройти всего ничего. Два квартала, когда в кармане куртки раздалась трель вызова мобильного телефона. Номер звонившего был слону неизвестен. «Здорово, мой хоботообразный друг!» – раздался в динамике голос удава. «Дрыхнешь?» Голос Левченко был какой-то скрипучий и тихий. Казалось, что на том конце провода говорит не живой человек, а обезличенная запись диктофона. Видимо, Степан не устал и был болен. «Нет», — коротко ответил Слон, не понимая, как ему реагировать. «Ведь совершенно понятно, что после всего случившегося номер телефона капитана Словника 100% находится на прослушке». «Что у тебя с голосом? Простыл?» «Нет, просто устал я чего-то. Мне нужна тебе небольшая услуга. Вернее, это я вам окажу небольшую услугу». «После того большого шмона, что вы устроили, многие залегли на дно. Так вот, одну такую группу я выявил». Четыре человека из правосеков, все западенцы, вооружены. Представляют большую опасность, потому что потеряли связь с командованием и хотят замутить что-то свое. Никакого оперативного интереса они не представляют, поэтому советую не брать их живыми. Да, они и не дадутся. Где их можно найти? Я не знаю их берлоги, но мне удалось им слить инфу, где можно сорвать большой куш. Короче, передай своим, что через 30 минут на территории бывшей табачной фабрики, что на улице Элеваторной, «Там будет всякие склады и офисы. Вот в один из офисов и направляются в модерлоги. Они будут в белом Volkswagen т Т4». Понял. «А как ты сам? Может, встретимся? Тебе помощь нужна?» «Прощай, Слон, мы не встретимся больше», — сказал тихим голос Левченко, и связь оборвалась. Словник несколько раз попытался набрать номер, с которого звонил Степан, но все безуспешно. Левченко отключил телефон». Немного подумав, Владимир позвонил на базу и сообщил слово в слово, что ему рассказала Левченко. Через несколько минут слону перезвонили с базы и приказали срочно возвращаться на работу. Владимир вернулся на дорогу и, поймав попутку, решил ехать на работу кружным путем, так, чтобы проехать по улице Элеваторной, хоть она и располагалась на другом конце города. И словник никак не успел бы туда добраться за полчаса, но он все равно не мог себя пересилить. Уже очень странно выглядело прощание Левченко как будто он собрался умирать. Водитель гнал что из сил, выжимал из машины всевозможные и невозможное. и нужному месту прибыли через 35 минут после звонка Левченко. Подъезжая, словник понял, что опоздал. Улица была перекрыта армейским трехсносным грузовиком, рядом с которым расположилась десятка-два вежливых людей, вооруженных автоматами и пулеметами, а у третьей за спинами еще висели тубусы разовых гранатометов. Владимира вначале не хотели пускать, даже не помогало удостоверение сотрудника «Беркута», но потом из-за спин «Вояк» раздалась отрывистая команда. «Пропустить!» И капитан попался на территорию бывшей табачной фабрики. «Здорово, капитан!» Первым, кто попался на главословнику, был майор Крестенко из Головка. «Начальство уже едет. Хорошо тут парни отработали, считай четверых бандерлогов в минус писали. Опасные твари! Все вооружены автоматами!» «Повезло, что заранее предупредили. А то, не дай бог, таких в улюдном месте брать. бр. «Все двухсотые?» — дрожащим голосом спросил слон. «Вроде бы да», — легкомысленно махнул рукой майор. «Хочешь, сам сходи, посмотри. Вон, они за тем складом лежат». Словник бегом сорвался с места. Белый грузовой минивэн стоял, покосившись на одну сторону. Пули пробили оба колеса, перекосив машину. Белые борт, освещенные переносными прожекторами, был изрешечен пулями. Аккуратные круглые отверстия протянулись несколькими извивающимися зигзагами, перечеркнув правый борт машины. Сдвигающаяся в сторону дверь полностью открыта. В салоне машины никого нет, кроме вороха тряпья и пары пустых пластиковых канистр из-под масла. Водительская кабина практически не пострадала. Стекла все целые и даже магнитола что-то тихо напивает. Рядом с расстрелянными минивеном никого не было как будто здесь лежали не человеческие тела, а манекены. Даже улики и вещдоки никто не собирал. Тела лежали в десятки метров от машины. Четыре трупа, все в лужах крови. Видно было, что все произошло совсем недавно. Минут 10-15, не больше. Кровь еще не остыла и парила на холодном морозном воздухе. Тело Левченко словно познал сразу. Оно лежало первым. Вернее, последним, если считать от расстрелянной машины. Удав прошел дальше всех, а потом в него попали несколько пуль. Правая щека разодрана так, что видны кости челюсти, а куртка пропитана кровью, так что со стороны кажется, что она черного цвета, а не светло-серая, как на самом деле. Владимир присел над телом Левченко, не веря, что Степан мертв. Вот он лежит перед ним, на растрескавшемся бетоне, в луже, собственной кровью. А Владимир глядя в закрытые глаза мертвого друга, не верит в происходящее. И в голове абсолютная пустота, как будто мозг уехал в отпуск и забыл закрыть за собой дверь. Казалось, что сознание отказывается верить в происходящее. Ощущение полной нереальности было настолько сильным, что словник даже захотел прикоснуться к телу убитого, чтобы проверить, не сон ли это. Кровь медленно сочилась из разорванной щеки, стекая маленькими черными горошинами по снежной белой кости. Стоп. Кровь не может бежать, если сердце его не гонит. Пульс? «Есть или нет?» Словник пытался нащупать пульс на шее Левченко, но дрожащие пальцы никак не хотели слушаться. Пульс не прощупывался. «Скорую! Медики где? Живой! Он живой!» – громко закричал словник, подсунув руки под тело друга. Владимир резко рванул вверх, поднимаясь на ноги. «Стой! Куда ты его тащишь?» – закричал майор Крестенко. «Брось его нафиг! Пусть и здесь сдохнет! Нам мороки меньше!» Владимир ничего не ответил и быстрым шагом пошел прочь от места расстрела. Вес тела он не ощущал. Казалось, что ноги его несут. А в руках на 80-килограммовое мужское тело, а пустая картонная коробка. «На землю, на землю его положи! Вот сюда!» Капитана подбежал несколько парней в армейское сбруе. В обоих были пухлые сумки военных аптечек. «Все, отходи, дальше мы сами!» Владимир лишь немного отступил назад, чтобы не мешать медикам проводить реанимационные мероприятия. «Ну и нафу ты его трогал?» – с рельефом тоном спросил майор. «Не дай бог его сейчас откачают. Оно нам надо? Сдох бы уметь со всеми. Нам легче же. Чего ты его жалеешь? Он же с Майдана. Такие, как он, наших парней там калечили». «Он не такой!» – развернувшись на каблуках, крикнул Владимир. «Он наш! Свой! Понял?» «Да пошел ты, псих!» – отшатнулся майор. «Делать тебе нефиг, как всякую падаль жалеть!» «Лучше бы он этого не говорил». Капитан-словник резко выбросил правую руку вперед, сгребая майора за шиворот и дергая на себя. Колено врезалось в грудь начальника с силой пушечного ядра, убивая жертву весь дух. Майор хрюкнул и, жадно хватая ртом воздух, повалился на залитый кровью бетон. Неожиданно вокруг оказалось слишком многолюдно, но капитана навалили с разных сторон. Его сбили с ног и оглушили. Очнулся словник не скоро, судя по часам на руке, которые чудом пережили потасовку, прошло больше двух часов. Владимир лежал на задних сиденьях автобуса. Кто-то заботливо положил под его голову свернутое в рулон одеяло, а сверху накрыли несколькими армейскими бушлатами. Наручников на руках не было, только пустая кобура. свидетельствовала о том, что битье выше стоящего начальства даром не проходит. На передних сиденьях сидели двое, о чем-то тихо жептались. «Прикинь, у них бойки в автоматах были спилены, так что стрелять у них никак не получилось бы. А еще оказалось, что они сами на себя настучали. Наши пробили по номерам мобилы, так это один из них сам же позвонил к капитану и сказал, где устроить засаду». «Капец, а может, тот, кто звонил словнику, не был в этом фургоне?» «Был», — ответил слон, неслышно подходя к разговаривающим мужчинам. «Что, проснулся уже?» — Натянуто улыбаясь спросил Леший. «Башка не болит». А то говорят, что тебе прикладом по жбану шибанули. То так и смогли утихомирить. Болит в пределах нормы. Какие есть новости? Ну, новости не шибко хорошие. Гость нахмурился и, потупив взгляд, продолжил. Тебе приказали отвезти домой и проследить, чтобы ты из квартиры, дальше от двора не высовывался. Будут проводить служебное расследование. Левченко выжил? Что? Удивился Леший. Так что Степан был среди этих? Был. Именно он сообщил точное время и местоположение боевиков. «Один точно выжил. Его медики увезли в Экстру». «Ну и слава богу», — облегченно вздохнул Словник. «Ладно, хорош трындеть. Конвои этапируйте меня домой. А то жинка заждалась. Борщ стынет, да дети малые плачут». «Командир, ты бы так не радовался?» — укоризненно покачал головой гвоздь. «За то, что ты белом морду вышестоящему начальству, по голове не погладят». «Забей», — легкомысленно отмахнулся Владимир. «Я после Майдана ко всему отношусь намного проще. Жив, ноги, руки целы, да и ладно». Капитан Словник в сопровождении друзей вернулся домой. Когда уже окончательно рассвело, жена встретила Владимира на пороге и не отпустила Беркулова и Ломкина, пока они не позавтракали и не напились чаю. До самого вечера Слон отсыпался, а после ужина хотел поехать на базу, чтобы узнать свою дальнейшую судьбу, но в подъезде дома его ждал неприятный сюрприз. В лице сержанта ППС, который ужасно стесняясь, отрапортовал, что капитану словнику нельзя покидать пределы квартиры. И если ему чего надо, то сержант сам может сбегать в ближайший магазин. Владимир от услуг бесплатного бегальщика отказался и отправился домой спать. Утро не принесло никаких новостей. Капитану никто не звонил и не приходил в гости. Только довешенный сержант напросился в гости, чтобы исправить нужду в туалете. Владимир усадил паренька на стол и пытался выведать у того, что он знает – ППСник особо ничего не знал, его прислали из другого района города и приказали строго-настрого следить, чтобы капитан Словник не улизнул из квартиры. А в чем вина капитана сержанту не сообщили? Да он и не спрашивал, потому что уж сильно боялся вызвать гнев страшных беркутовцев. Забрав телефон с жены, Словник принялся названивать на все всплывшие в памяти телефоны сослуживцев, чтобы хоть как-то прояснить свою судьбу. Телефоны ближайших коллег, Панаса, Гвоздя, Лешего, Глаза и Жбана были выключены. Вышестоящее начальство, услышав, что на другом конце провода Словник, сбрасывали соединение и потом переставали брать трубку. Все это заставило Владимира изрядно задуматься. Все-таки ситуация была неординарная. Если бы Словника хотели бы наказать, то давно бы наказали. Словник прекрасно понимал, что для системы перемолоть одного единственного капитана ничего не стоит. Но почему-то его не наказывали, говоря попросту «морозили». Интересно, почему? К вечеру в квартиру словника пожаловали гости. Двое дядек средних лет, очень сильно похожих одновременно на кадровых военных и на слесарей из ЖЭКа. То есть вид они имели совершенно простецкий и обыденный, но при этом повадки выдавали в них служивый люд. Гости предупредили, что капитана вызывают в управление для заполнения отчетов и бумаг поэтому он должен объявить жене, что его не будет пару дней. Это было очень сильно похоже на арест, только без наручников, но, присмотревшись к лессерам, Владимир догадался, что эти двое надежнее всяких браслеток и веревок. Словника привезли в небольшое серое здание, приютившееся на окраине города среди частного сектора и промзоны. Дом сочетал в себе черты гостиницы и тюрьмы одновременно. На окнах были массивные решетки, повсюду камер наблюдения, Но вот в номерах неожиданно вместо нар оказалась мягкая мебель и даже телевизор с холодильником, заполненным едой. Еще в номере был санузел и душевая кабинка. Три дня словник прожил в номере один. К нему никто не приходил, да и он особого беспокойства не проявлял. Прекрасно понимая, что за ним следят и убежать совершенно не получится. Оставалось только ждать дальнейшего развития событий, ведь зачем-то его поместили в эту камеру гостиничного типа. Прикинув размеры холодильника и количество продуктов в нем, Владимир решил, что больше трех-четырех дней его никто здесь держать не будет. Вечером третьего дня дверь открылась, и на пороге появился полковник Обесов. Он молча прошел к столу, на котором был накрыт поздний ужин. Нарезка солями, вскрытая банка паштет и несколько и упакованного в полиэтилен хлеба. «Доставай стаканы». Это были первые слова, которые услышал слон за время своего заточения. Звездочки обмывать будем. Рядом с бутылкой водки, которую принес полковник, легли две майорские звездочки. Словник молча поставил на стол два высоких узких стакана, а Бесов также молча набулькал в них водки. Получилось, что почти вся полулитровка уместилась в двух стаканах. Ну давай, майор, за звезды. Товарищ полковник, представляюсь по случаю присвоения очередного звания майора. Словник махнул стакан в три глотка, зацепив зубами звездочки болтающейся водки. Закусывать не стал, традиция не позволяла. Полковник благожелательно кивнул и спокойно, размеренно выпил водку, как будто это была простая вода. — Чего вопрос не задаешь? Видишь, что у тебя их накопилось предостаточно? — спросил обесов, когда молчаливая пауза затянулась, сверх норм приличия. — Не знаю, с чего начать, — честно ответил капитан. Вернее, майор Словник. Может, поможете, товарищ полковник? Помогу. Чего же не помочь? Хорошему человеку всегда помогать надо. Инцидент твой с майором Кристенко замяли. Тем более, что вы теперь в равных званиях. Как получим российские документы, тебе еще орден мужества вручат. И еще какую-то крымскую медаль. Вообще, молочага это капитан Словник. Извини, майор. Такой гнойник вскрыл. Не дай бог, он сам бы лопнул. Захлебнулись бы все в крови. Хотя ты, скорее всего, нет, хочешь услышать. Да? Про друга своего. Девчонка хочешь знать. Полковник на мгновение отвел глаза в сторону и замолчал. Но потом продолжил. Жив твой корень, жив. Врачи говорят, в рубашке родился. Три полевых ранения, вся на вылет. И ни один жизненно важный орган не поврежден. Контузило его только малость. Да, морду знатная попортила. «Теперь, если пластику не сделают, то будет на Гуэмпвена похож». «Так, а что с ним дальше будет? Судить будут или все простят, засчитав заслуги?» «Тут понимаешь, какое дело. Отпустили мы его. Вернее, отправили назад в Киев». «Как? Зачем? Его ж там убьют за предательство». «Ну, во-первых, о его роли во всей этой истории мало кто знает. Во-вторых, мы его не просто так отдали». Мы его обменяли на 20 бойцов киевской первой роты Беркута во главе с их командиром. А там еще родственников в виде жен и детей около полсотни набралось. Так что я считаю, что обменять одного на 70 – это более чем выгодно. Ничего не понимаю. Зачем киевским нужен Левченко? Да еще после всего, что произошло. Главного же злодея полковника этого не взяли. Он вроде как ушел. Так что Степану точно грозит смерть на той стороне? Не все так просто. «Я сам много не знаю, а ты выше тем более, но обмен был выгоден для всех». «Понятно», — хмуро произнес Владимир. «Ничего тебе не понятно», — резко повысив голос сказал Абесов. «Твой Степан убивал и калечил людей, на счету его змеины сотни и десяток убитых, в том числе несколько милиционеров, так что мне эту мразь не жалко. То, что он раскаялся и помог предотвратить трагедию, это хорошо, но ему там зачтется». Полковник ткнул пальцем в потолок. «Мне главное, что я смог наших с тобой товарищей и их семьи из пасти мандерлогов вытащить, а убьют твоего змея или наградят, мне все равно!» «Я все понял, товарищ полковник», — твердо произнес слон, и положил на стол звездочки, которые до этого держал в руке. Потом он их накрыл перевернутым стаканом и отодвинул все это в сторону обесова. Полковник внимательно посмотрел на Владимира, потом на звездочки, накрытые стаканом, и неожиданно улыбнулся. «Дурак человек!» Не принимай поспешных решений. Я все решил. С этим же твердым голосом произнес Словник. Из органов я уволюсь. Извините. Ни хрена ты не уволишься. В голосе командира Крымского Беркута прорезалась сталь. А с кем я, по-твоему, дальше работать буду? С этим молодняком? Так за ними глаз да глаз нужен. Так что хрен тебе, майор Словник, а не увольнение. Понял? Мы организуем новый отдел, в котором будет силовое крыло. Тебя рекомендовали командирам этого отряда? А поддержал так, что увольняться нельзя. Извините, ничем не могу помочь. Не извиняю. И помочь ты можешь. И поможешь. Тебе просто отдохнуть надо. Считай, что завтрашнего дня ты на больничном. Появишься завтра в управе и оформишь больничный отпуск. Я позвоню, всех предупрежу. А через пару недель мы вернемся к этому разговору». Полковник стал за стола и направился к выходу. Но на пороге обернулся и сказал на прощание. Левченко на ту сторону спроводили КГБшники. Так что жив он будет. За это не переживай. Ему такую легенду сварганили, что мы о нем еще услышим, и не раз. Полковник, уходя, дверь за собой не закрыл. Она так и осталась открытой. Владимир посидел еще несколько минут, хмуро глядя в потолок, а потом тоже покинул комнату, так и не забрав майорские звездочки с собой. До дома Владимир добрался пешком, Благо, оказалось, что тюрьма располагалась совсем рядом. А когда его сюда везли, просто наматывали лишние круги. Жена встретила Владимира буднично и приветливо. Она не волновалась, потому что ей регулярно звонили из управления и рассказывали, что Словник в числе других правоохранителей убыл на переаттестацию, чтобы после нее стать уже российским полицейским. Для себя Владимир Словник твердо решил, что из органов уволится и больше в жизни не возьмет оружие в руки. Но, как говорится, в одной мудрости, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее.